Глава вторая «Блин, Саша, ну что ты наделал? Нельзя же так сразу ко всем лететь обниматься!» Первым, что я услышала, придя в себя, был голос Рамины. Взял, напугал девчонку до обморока. Что-то она не выглядит как обморочная. Может быть, съела что-то не то? Голос привидения я точно узнала. Похоже, что она это от голода брякнулась а этот голос уже был мне не знаком. «Жора, ну что ты несешь?» Рамина потрясла меня за плечо. «Тамила, ты тут пришла в себя?» Мне пришлось открыть глаза, кивнуть, и... Я снова чуть не уплыла в омарк от ужаса. Над плечом Александра Сергеевича тоже висел какой-то неизвестный мне дядька в непонятном возрасте. «А?» — открыла я рот. «Это Жорик Дантес». «Долгая история. Ну, в общем, если в целом взять ситуацию...» Рамина жестом отогнала слишком близко подплывшее привидение. «Они своими ссорами и склоками так надоели в призрачном мире, что для профилактики их изгнали сюда, на полтора века по местному времени. Они тут помогают с картотекой разобраться. Да человеческие навыки нам прививают, чтобы мы не сильно отличались от местного населения». «Местного населения?» — неуверенно переспросила я, начиная догадываться о чем-то нехорошем. «Вы откуда вообще?» Вставать я пока не спешила во избежание повторения моего физического и морального падения. «Из другого мира. Говорю же тебе, мы здесь работаем, в бюро находок потеряшка, и...» Она замолчала, как только услышала, что у меня урчит в животе. Я сильно покраснела, а Рамина недовольно поджала губы. — Значит, голодный обморок, Жорик? — скинула она голову и недобро посмотрела на Дантеса. — Ну да, — царственно кивнул тот, — в мою бытность на балах ко мне в руки кто только не падал из барышень, которые себя ограничивали в явстах, дабы влезть в платье и выглядеть бледной и немощной. «Моя жена не падала тебе на руки», — тут же взвился Александр Сергеевич. «А ну, цыц!» — Рамина нехорошо прищурилась. «Несите быстро еды, будем сейчас разговаривать долго и плодотворно», — махнула она рукой привидением, и те быстро растворились в ближайшей стене. На диван у моих ног примостился бывший кот. «Так, давай-ка ты сейчас поешь» а я пока расскажу тебе то немногое, что могу уповедать об этом месте. Мне было любопытно, поэтому я осторожно села на диване, чтобы Леопсу было удобней. Рассказывай, — решила. Во Вселенной имеется несчислимое множество миров. Есть магические, как тот, где родилась я, есть технические, как твой, есть мертвые миры, а есть только что рожденные. Есть призрачные миры, а есть полностью материальные, — огорушила она меня. А я только сейчас заметила, что на столе передо мной появилась вполне человеческая еда на подносе. Так вот, бюро находок потеряшка является связующей точкой между этими мирами. Точнее, не так. Само бюро находится в одном из переходных миров, который и связан со всеми остальными такими небольшими переходами, где живут различные формы жизни. Я перестала хрустить безопасным для фигуры огурцом и, выпучив глаза, уставилась на девушку. — То есть инопланетяне существуют? — выпалила. Лео кот только насмешливо фыркнул. — Кто существует? — не поняла Рамина. — Ну, — стушевалась я, — жители других миров. «Ага, существует, кивнула она. «Так вот, наше бюро было создано для того, чтобы была связь между мирами. Ведь разные случаи бывают. Например, у нас в прошлом году из водного мира исчезла русалка, и оказалось, что один маг из темного мира ее призвал, потому что ему рыбки захотелось, а заклинания правильно произнести толку не хватило». Хорошо, что мы успели его остановить до того, как он ее в котел бросил. Рецепт слишком долго искал. «Шутишь?» — не поверила я. «Лео говорит, что я вообще шутить не умею», — отмахнулась девушка. Мужчина тут же приосанился. «А еще бывает, что пропадают ценные вещи, артефакты, тайные книги». Живые миры двигаются, иногда соприкасаются друг с другом, и получается неразбериха, которую мы и разгребаем. Угу. Я отложила недоеденный огурец обратно на поднос и поднялась на ноги. Это все, конечно, интересно, но мне пора домой. В сказки я не верю, а мой психолог мне сказал, что у меня просто богатое воображение. «Кто такой психолог?» Нахмурилась Рамина, прошептала что-то, прикрыла глаза и улыбнулась а поняла местный целитель душ она громко фыркнула ну что я пойду уточнила осторожно прямо так девушка вздернула рыжую бровь вверх и указала мне за спину я обернулась и чуть обратно в оморк не грохнулась мои пурпурные крылышки так и трепыхались легонько со спиной елки палки я потрогала одно крыло даже подергала В районе лопаток тут же почувствовалось неприятное давление. «Блин, а это не похоже на галлюцинацию!» Вздохнула. «И что мне теперь делать?» Рамина цокнула языком. «Для начала нужно узнать, кто ты такая. У тебя тут где-то есть дом?» Ткнула она пальцем в сторону окна. «Да, у вокзала!» Кивнула осторожно. «И ты всю жизнь там прожила?» Продолжила она допрос. «Ну да». Я покосилась на довольного мужчину-кота. «И у тебя тут есть родственники?» Она скептически сложила руки на груди. «К чему это она клонит?» «Я живу с дедушкой», — отзеркалила я ее жест. «И все? Никаких теть, дядей, семью родных братьев?» Голос ее стал вкрачивым. — Ну, дед говорил, что мама где-то в столице, — неуверенно начала я. — А так нам хватает друг друга, чтобы не пропасть. — То есть своих родственников ты никогда не видела? — удовлетворенно кивнула она и отправилась за стойку. — Так, а кто у нас бывает с крыльями? — Горгульи, отозвался подлетевший Дантес. — Воздушные нимфы отозвался Александр Сергеевич. «А еще пегасы», — мрачно продолжила я список. «Ну какая из меня нимфа, вы чего?» Возмутилась. «Ты точно не семейство монстров. И неразумная птица, и не дракон». Она полистовала книгу. «Вот нимфы как раз больше похожи на человека. А еще лесные эльфы и стотры но у тебя форма, уха другая. Так, элры, ведьмы, феи, ангелы. Так, стоп, вы не понимаете, я просто человек, обычный. Выставила я палец, не желая больше слушать то, кем я могу быть. Я хочу остаться человеком, убрать крылья и жить нормальной жизнью. Ты точно не человек, но что-то очень похожее. Кажется, Рамина даже не обратила на меня внимания. Но уверена, что твой дед точно расскажет, кто ты. Он-то этого не может не знать. Я скептически поджала губы. Хорошо. У вас есть какой-нибудь плащ? Я накину его на крылья и дойду туда до дома. Там спрошу деда обо всем этом. Я снова покосилась на свои крылья. Нет, они красивые, конечно, но я просто не хочу, чтобы они у меня были. Это ненормально. Так. Рамина захлопнула книгу так, что я подпрыгнула на месте. Лео, ты за старшего здесь. Я отвезу девочку домой и вернусь буквально через несколько минут. Мужчина кивнул, а я выдохнула. Значит, у этой Рамины есть машина, и нам надо просто незаметно до нее дойти. Не такая уж и невыполнимая задача. Девушка подошла к двери. И приоткрыла ее. Что-то прошептала, повернулась ко мне и сообщила. «У нас будет одна минута под пологом невидимости», после чего мышкой шмыгнула на улицу. Я поспешила следом и... «Ты чего?» — увидела я, как она садится в машину-памятник, где ее впервые увидела сегодня. «На улице же сумерки, нас никто не заметит. Давай быстрей!» — поторопила она меня и я скользнула на пассажирское место. «Держись крепче». Я вцепилась в металлическую дверцу руками, когда почувствовала, как машина вздрогнула и рванула вверх. «Мамочки!» — пискнула. «Спусти меня обратно! Я высоты боюсь!» — заорала я уже в полный голос. «С ума сошла? У тебя крылья, а ты высоты боишься. Лучше открой глаза и покажи, где ты живешь!» Рамину мое поведение, кажется, изрядно повеселило. «Т «Там!» — ткнула я пальцем в сторону железнодорожных путей. «Держись!» — предупредила она меня и ускорила машину. Я сцепила зубы, стиснула дверцу машины и постаралась так остро не реагировать на наше перемещение, представляя себе, что это просто сон такой реалистичный. «Вот этот дом с красной крышей!» Каким-то чудом мне удалось справиться с эмоциями и указать направление. Уже через несколько секунд мы приземлились рядом с домом. «Я схожу с тобой», — Рамина попыталась выйти из машины, но я была против. «Нет, я сама, я сама его спрошу, а завтра после работы приду к вам в бюро и все расскажу», — решила соврать. «Точно придешь?» — прищурилась девушка. Я вздохнула, блин, сама же показала ей, где живу. Точно, пришлось пообещать, думая, что от этого ничего страшного не случится. Просто приду, расскажу, услышанное от деда, мне уберут крылья, и я спокойно вернусь домой. Хорошо, кивнула она и взмыла на заколдованной машине вверх, едва я слезла на землю. Я оглядела нашу улочку и поторопилась домой. Не хватало еще, чтобы меня кто-то в таком виде увидел. Еще хорошо, что забор вокруг дома у нас с дедом высокий и сплошной. С улицы никто не увидит, что я по двору с крыльями за спиной рассекаю. «Деда! Дед!» – забежал я в дом. Дома никого не оказалось, значит, он позади дома в столярке. Я выпишла наружу, сбежала по крыльцу вниз и завернула за дом. «Дед! Ты где?» «Тут я...» «Чего кричишь?» — ответил он мне из сарая. Я тут же с облегчением выдохнула. «Дед, это все-таки моя константа. Тот, кто всегда меня поддерживал и не давал переживать. Дед, выйди сюда, пожалуйста. Входить в сарай я все же не рискнула». «Да что у тебя там такое?» Он выбрался из сарая и оглядел меня. «Случилось...» «Да...» Думал, у нас больше времени. Нашли, значит. Он не удивился, не закричал от ужаса, не среагировал так, как любой нормальный житель города, страны и даже планеты. «Дед, что это такое?» Потребовала я ответа, указав на крылья за спиной. «Идем в дом». Он воровато огляделся, взял меня за локоть и буквально потащил к дому. Не дело о таком на улице рассуждать. Я молча подчинилась, когда дед такой серьезный, с ним лучше не спорить. Всё равно по-своему сделает. «Садись за стол, ужин накрою», — завел он меня на кухню. Я послушно села и принялась внимательно следить за тем, что он делает. «Кто ты?» — не выдержала я, когда он поставил передо мной тарелку с едой. «Твой дедушка. Он наложил еды себе?» и сел напротив, ешь, разговор будет долгий. «Родной дедушка?» — прищурилась я, но вилку в мясо воткнула. «Родной?» — как-то совсем по-доброму усмехнулся он. «Я забрал тебя от матери, потому что тебе грозила опасность. Твой отец, он, не самостоятелен. Там всем заправляет его мать, та еще Мегера». «Меня что, убить хотели?» Поддалась я вперед. «Да если бы», — скривился он. «Дело в том, что, родившись, ты стала первенцем рода с определенными обязательствами, а теперь пусть они попробуют хоть что-то с тобой сделать. Ты выросла здесь, научилась давать отпор, стала самостоятельной, созрела как личность. Теперь с тобой все будет хорошо». А вот твое похищение они мне точно не простят. Он отвернулся к окну. Дед, а если они магию применят? Отчего-то я поняла, что встретиться с ближайшими родственниками мне предстоит совсем скоро. А вот для этого я тебя и вырастил в техническом мире, в котором магии осталось только крупицы. А в этом городе исключительно больше, потому что переход тут имеется. На земле их всего несколько штук осталось. В этой стране два, потому я ее и выбрал. И город этот выбрал, потому что если бы нас нашли раньше времени, то пришлось бы снова бежать в переход. А теперь не страшно. Теперь ты неуязвима для любой магии. Особенность моего рода в том, что ежели мы можем дожить до совершеннолетия без магического вмешательства то обрастаем лучшей защитой от любой вредоносной магии во Вселенной. Криво усмехнулся он, явно довольный тем, что у него все получилось. Я от отчего-то зевнула, вроде бы и спать еще не хотела, но глаза уже слипались. Дед, а что нам теперь делать? И как крылья мои убрать? Я прикрыла рот ладошкой. Иди спать, завтра об этом поговорим, вздохнул дедушка. «Иди». Он помог мне встать и отправил в мою спальню. Я, позевывая все сильнее, переоделась в пижаму, которая никак не хотела налезать на крылья. Недовольно фыркнув, я взяла ножницы и сделала на спине надрез, чтобы не испытывать дискомфорта. Умывалась я уже на автомате. Видимо, замученный нервным вечером организм не вынес нагрузки, потому что едва дойдя до кровати, я повалилась поверх покрывала и отключилась. Проснулась я рано, мельком взглянув на часы, поморщилась. И что меня подняло в такую рань? Еще час до будильника. Перевернулась на другой бок и закрыла глаза, приготовившись еще немножко поспать. Ой, крылья же. Резко села на кровати, потирая придавленное крыло. А это больно вообще-то. Да и я быстро вспомнила все, что вчера произошло. Потерла глаза и решила, что лучше найду деда и расспрошу у него все до конца. Должна же я понимать, что мне делать дальше. Позевывая, я зашла на кухню и обомлела. Деда на кухне не было. Там вообще не было ничего. Ни единой вещи, мебели и даже занавесок. Только маленький лист бумаги на подоконнике. Прости, внученька, не мог я по-другому. Они меня будут искать и развеют за то, что я сделал. Тебе же надо идти в бюро находок потеряшка, там помогут. Сказать тебе что-то больше я не могу, так как мне нужно время, чтобы хорошо себя защитить. Вещей своих не оставляю, чтобы меня не нашли. Тебе я оставил только то, чего не казалась моя рука. Дом я продал под многоэтажную застройку, тебе в нем оставаться нельзя. Завтра сюда уже приедет техника и снесет дом. Счастье тебе, родная, и помни, что ты им ничего не должна. Едва я дочитала до конца, как письмо вдруг рассыпалось в моих руках в мелкую пыль. «Приехали», — простонала я, поняв, что дедушка просто сбежал, оставив меня один на один с моими крыльями и проблемами. «Да что же это такое-то?» — рыкнула в сердцах и помчалась в комнату деда, которая также была совершенно пустой. Совсем. Выругавшись, вернулась в свою спальню и открыла дверь шкафа. «И это все?» Узрела только свой летний сарафан, который на меня уже год как не налезал. «Ах да, еще балетки внизу стояли, и все. Мне захотелось одновременно выругаться и заплакать. Такого от дедушки я не ожидала, конечно».